Теперь же от возмущения вскочила с места. «Спасибо, — говоришь, — а триста килограммов макулатуры — это тебе пустяки? Кто за тебя будет расхлебывать твои дурацкие пари?» Брат молчал, угрюмо опустив голову. Свою вину он полностью признавал. Сестра права, отчитывая его, глупость сморозил. «Ну да что теперь возмущаться? Сделанного не воротишь. Яночка права». Надо быть последним идиотом, чтобы побиться об заклад со всем классом на 300 килограммов макулатуры за то, что вот тот «Фольксваген» сумеет выехать со стоянки, не задев тесно стоящих с боков других машин. Эх, не разглядел он бабы за рулем и легкомысленно обязался в случае проигрыша один собрать 300 килограммов макулатуры, тяжкое бремя которой домокловым мечом уже месяц нависло над их классом. «И проиграл. А теперь честь обязывает его добыть откуда-то эти проклятые триста килограммов. «Ты мне поможешь?» — с робкой надеждой обратился Павлик к сестре. «А что мне остается делать?» — недовольно отозвалась сестра. «И давай уже теперь думать над тем, откуда раздобудем эту макулатуру. На наши газеты рассчитывать нечего, двух килограммов не наберется». Оба принялись ломать головы. Павлик выдвинул предложение пошарить в каких-нибудь конторах и учреждениях, логично полагая, что все поступающие туда бумаги немедленно выбрасываются за ненадобностью. Яночка рассматривала возможность привлечь к делу дедушку, у которого по филателлической линии было множество знакомых в тех учреждениях, куда приходит множество писем. «Дедушка заинтересован в марках», — рассуждала внучка. «Тем лучше. Марки можно для него вырезать, а все остальное ему не нужно. Из писем получится неплохая макулатура. Когда у вас срок сдачи?» Павлик, запинаясь, ответил. «Ну, в общем, того. К концу месяца надо сдать все триста». С отвращением, глянув на брата, Яночка перевела взгляд на окно и пожаловалась деревьям в саду, уже почти целиком пожелтевшим. «Мой братец спятил конец месяца, через десять дней, и получается, что мы должны приносить в школу по тридцать килограммов макулатуры каждый день, включая субботы и воскресенье. Езус, Мария, легко ли?» «Я и не говорил, что легко», — возразил Павлик. «А если тридцать килограммов в день, но на одного приходится всего пятнадцать, и зачем такой крик поднимать? А как ты думаешь, носить эти пятнадцать килограммов На голове или в зубах, тоже мне придумала, в зубах, на спине, в руках. И кто-нибудь может нам даже на машине подвезти. Дядя Анджей или Рафал на своем малюхе, или папа. Правда, у Рафала пока машины нет, но будет. Яночка ощутила прилив вдохновения и решила перестать издеваться над братом. уселась поудобнее на табуретку, опять уткнулась подбородком в скрещенные кисти рук так лучше думалась и высказала творческое предложение. «Можно привлечь и того самого кореша Рафала, которому Рафал помогал привести в божеский вид его грандулет. Ну, того самого Януша, помнишь? Он еще обещал Рафалу за помощь дать поездить на своей развалюхе». «Точно», — обрадовался Павлик, — «уже третья машина». Каждая перевезет понемногу. Никто не догадается, что у нас такая прорва макулатуры. Смотри, не проговорись ни одной живой душе, что проиграл пари. Самому же стыдно будет в таком кретинизме признаться. За кого ты меня принимаешь? — возмутился Павлик. Конечно, никому из наших не признаюсь. Придется что-то придумать. Ага, скажу, что это для всего класса. И правду скажу. Они все равно не поверят, что мне одному понадобилось 300 килограммов макулатуры. А у нас собираем потому, что позволяют жилищные условия. У всех остальных маленькие квартиры. У одних нас целый дом. Здорово я придумал. Здорово. Сегодня же начнем. 10 дней времени в обрез. Приемный пункт макулатуры на бульваре – Неподлеглости временно закрыли по случаю приемки товара или наоборот отправки.